Глава 14 а вы попали на чумовые скидки», — возвестил продавец, услышав от меня о желании купить холодильник, который даёт советы владельцу. «Всего один день такие. У владельца магазина сегодня в три утра родилась двойня. Мальчики. Босс на радостях велел всем покупателям цену урезать. И билетик не отменил, велел суммировать. Попытайте счастье, вдруг вам повезёт». Я посмотрела на быджик на футболке продавца, «Валерий, о каком билете идет речь?» Парень показал на прозрачный барабан в центре зала. «Это лотерея. Пошли». «Мы приблизились к столу». «Видите кнопку?» — спросил Валерий. «Нажимайте». Я выполнила его указание. Барабан завертелся, остановился, из него в лоток выкатился белый шар. «Берите, открывайте», — поторопил меня продавец. «Показывайте, что там внутри». Я вынула белый прямоугольник с надписью. Поздравляем, вы получаете главный приз 25 — 25% скидки на вторую покупку. «Ух ты!» — восхитился Валерий. «Впервые такого везунчика вижу. Обычно 5, ну, 10% скостят, а вам джекпот привалил. Не упустите момента. Такая удача редко приплывает. Покупайте всё, что надо». «Я пришла за холодильником», — пробормотала я. «Уже говорила вам, что мне нужен такой с интернетом». Женщина, сегодня уникальный день, двойня у босса нечасто рождается. Ещё вы откусили четверть суммы через барабан на вторую покупку. Подумайте, вам только холодильник требуется? Есть ещё стиральная машина, сушка, телевизор, электроплита, компьютер, хлебопечка, йогуртница, фен. Всё получите по офигенно маленькой цене. «Предположим, возьмёте холодильник, стиралку, телевизор и фен до кучи. За три вещи вам положен подарок, бесплатная установка и подключение. В Москве живёте?» Я кивнула. Валерий потёр руки. «Славненько. Значит, вам всё привезут через два часа после оформления покупок. И за доставку тоже ни копейки не заплатите. Вам кажется, дорого сразу столько отдать?» Но потом, когда всё по отдельности в обычные дни с урезанием цены по карте «Друг Ока» купите и общую сумму за всё посчитаете, то увидите, что оптом приобрести всё намного выгоднее, особенно сегодня, видите ценник на плите». «Да», — подтвердила я. Валерий вытащил из кармана брюк телефон, считая на калькуляторе. «Вот сумма, которую вы сегодня за неё в кассу заплатите. Нравится?» «Она намного меньше той, что на этикетке указано», — обрадовалась я. «Вот», — сказал продавец, — «вы не только очень красивая, стройная, но и потрясающе умная. Поэтому учтите, цены урезаются только сегодня, завтра уже нет. А теперь ответьте, лучше приобрести дорогую вещь дёшево или дешёвку дорого». «Ответ очевиден», — ответила я. «Но мне пока никто не предлагал качественный товар за копеечную цену. «Человек, который сбережёт содержимое вашего кошелька, — это я», — возвестил Валерий. «Какая плита сейчас у вас на кухне?» Я гляделась по сторонам и показала на одну модель. Похоже на эту, только конфорок три штуки, и они иначе выглядят. Название фермы совпадает. «Плита мне вместе с квартирой досталась. Это был подарок застройщика тем, кто квадратный метр купил». Продавец картинно схватился за голову. «Ой-ой, мне жалко вас. «Разрешите дать совет?» Я не успела ответить, потому что Валерий з а т а р а т о р и л без остановки. «Уникальное предложение только для вас. Новинка года, хит всех современных хозяек, роскошное трио по невероятно низкой цене. Чудный наш дом. Вам только программу надо задать. «Холодильник, стиральная машина, плита. В подарок утюг. Если вы оплачиваете всё сразу, вам полагается ещё и хлебопечка. В случае, когда берёте у нас кредит, вместо этих подарков полагаются другие, не менее ценные и полезные. Нравится?» я «Э -э, э э замялась я». Валерий вытащил калькулятор. «Раз, два. Вот сколько вы заплатите за три прибора сегодня». А эту сумму отдадите завтра, если придёте задним холодильником. Как вам это? И подарков не отвалится. А в лучшем случае дадут штопор, который нельзя продать из-за удивительно неудобной ручки. Ну, ну, ну. В моей голове завертелись мысли. Стиральная машина у нас наладан дышит, плита плохая. Комфорки нагреваются долго, остывают медленно. Терпеть не могу готовить, да и времени у меня нет. А моя домработница давно стонет. «Выкиньте эту жуть, она ровесница египетской пирамиды». «Три бытовых прибора с огромной скидкой. Очень п р и в л е к а т е л ь н о и в ы г о д н о Быстрая и бесплатная доставка, подарки». Валерий показал на большие настенные часы. «Они тикают, время не остановить. Упустите своё счастье, не вернёте. У вас есть воспоминания о каком-нибудь случае, когда вы не послушались доброго совета, данного от всего сердца?» Перед моими глазами мигом предстала одноклассница Вера Геркина. Она оскорчила рожу и запела. «А у нашей вилки грязные ботинки, старые-престарые, рваные, драные». е д а ей по носу, кулаку», — шепнула мне Рита Лякина. «Геркина, всех, кто плохо одет, презирает. Тресни дуру от души». Мне страстно хотелось поколотить Верку, но огромным усилием воли я удержалась от нападения на подлую девочку. Я просто ушла. Год назад ко мне, когда я приехала в салон постричься, бросилась незнакомая стилистка. а в и у л о ч к а не узнаёшь меня?» Я попыталась вспомнить, где пересекалась с тёткой и замялась. «Ну...» э -э... «Я Вера Геркина», — представилась парикмахерша. «Училась с тобой в одном классе». В моих ушах зазвучал противный голос. А у нашей вилки старые ботинки. Желание стукнуть Верку вспыхнуло факелом. Чтобы не поддаться ему, я сбежала из парикмахерской и более туда носа не кажу. Так вот, я невероятно сожалею о том, что ни разу не стукнула Геркину. Ни в школьные годы, ни во взрослом возрасте. Но это единственное, о чём я жалею в жизни». «Задумались?» — обрадовался Валерий. «И вот так же будете мучиться, если не воспользуетесь сейчас возможностью купить всё нужное за малую цену». «Хорошо». кивнула я. «Беру холодильник, плиту, стиралку и все подарки, которые полагаются». «Бежим скорее оформлять покупку», заликовал продавец. «Если до пяти успеем, их привезут сегодня около восьми». «Можно завтра?» попросила я. «Вечером никого дома не будет». «Нет проблем», расцвёл Валерий. «Для вас, нашей лучшей покупательницы, что и когда угодно». Вскоре я вышла из магазина и поехала навстречу в апельсин «Лимон». Разговор должен был начаться в с е м вечера. Я оказалась на месте на полчаса раньше и решила спокойно попить в одиночестве чаю. Но не успела я войти в зал, как мужчина, сидевший за столиком в дальнем конце, вскочил, поспешил ко мне и заговорил. «Добрый вечер. Мы беседовали с вами по телефону». «Олег Михайлов», — предположила я. «Именно так. Мы с репортером устроились вон там, у сцены», объяснил заместитель главного редактора. «Кафе мало посетителей», — объяснила я. «Они сидят на значительном расстоянии друг от друга. Здесь можно спокойно вести разговор. Но, тем не менее, я попросила устроить нас в отдельном кабинете». «Вилочка», — радостно заговорила женщина в элегантном платье, подбегая к нам. «Любовь моя, сто лет не виделись. Тихое местечко для тебя готово». «Спасибо, Алина», — поблагодарила я управляющую и обратилась к Олегу. з а в и т е корреспондента и приходите в кабинет, он находится вон за той дверью». «Тебе чаю с вареньем?» — осведомилась Алина. «И пару кусков нашего фирменного кекса?» «Лучше и не придумать», — обрадовалась я. «Чмоки душенька, обожаю тебя», — воскликнула Алина и умчалась. А я вошла в кабинет, села в кресло, включила диктофон и демонстративно положила его на с т о л Дверь открылась. Показался Михайлов, он обернулся и сказал кому-то, кого я пока не видела. «Давай заходи, хорош стоять». «Виола Лампипудовна не ест младенцев». «Моего папу нарекли именем Ленинит», — не выдержала я. «Лампипуд ни малейшего отношения ко мне не имеет, а насчёт детей вы тоже не правы. Я не люблю малышей, которые решили стать журналистами и делают карьеру, транслируя враньё». Из коридора донеслись всхлипывания. Я удивилась. Мне приходилось сталкиваться с представителями прессы, которые выдумывали невероятные новости. Один раз а в т о р детективов Арину Виолову похоронила одно популярное интернет-издание. Не стоило обращать внимание на глупость, но корреспондент не ограничился сухим сообщением о моей кончине. Он расписал в красках, как труп не самой популярной, но всё же известной литераторши, нашёл её муж. Тот, как водится, вернулся из командировки в Перу раньше, чем рассчитывала жёнушка, и обнаружил её прикованной наручниками к кровати. Фантазия Писаки не знала границ, поэтому дальнейшие подробности я опущу. Ясное дело, что Иван, владелец издательства «Элефант», разозлился и подал в суд на газету и на автора лживой статьи. «Думаете, в р о н испугался и попросил прощения? Нет?» Он объявил Зарецкому, что лично видел мою бездыханную тушку. Когда же в комнату вошла я собственной персоной, репортер даже не моргнул. Он сходу изменил версию. Арина Виолова скончалась, я точно знаю. Но сейчас она ожила. Вот новая сенсация. Большинство представителей «желтой прессы» ведет себя так же. Отрицают очевидное и настаивают на своей правоте. Автор же, который соврал про дочь Леонова, сейчас плачет в коридоре. «Перестань сопли пускать!» Рассердился Олег. «Насрала? Убери за собой. Хорош ожидать. Ты не в детском саду, на работе. Входи немедленно!» Михайлов отошел от двери. На его месте появилась девочка. По внешнему виду ей можно было дать лет пятнадцать, не больше.